Глава 14. Скорбь и перевод. Тех немногих из наших солдат, кто погибли, похоронили со всеми почестями на кладбище Железного города. Мертвых на Ени сожгли. Вестник попросил наших лекарей приготовить тело Иволги к долгому путешествию в разгар летней жары. Фургон с его трупом пах солью, песком и кедром. Так лекари сохраняли тело. Чего я знать не хотел. Ранние тайфуны прошли, и небо очистилось. Вестник, я и большая часть наших сил покинули Железный город, рассчитывая спуститься с гор до начала следующего цикла штормов. Всего мы провели в Железном городе две недели. Две недели, после которых я чувствовал себя опустошенным, а мое сердце было разбито. Меня тошнило от войны после первого же столкновения с ней. Мы мало говорили с вестником во время нашего путешествия к Восточной крепости, в основном спокойно обсуждали погоду, куда более мирно, чем во время бурь, бушевавших, когда мы направлялись в Железный город, или советовались, где лучше разбить лагерь для ночлега. Ни один из нас не упоминал Иволгу, хотя его отсутствие привело к появлению пустоты. Его фургон неизменно следовал в конце колонны, завернутой в белые похоронные ткани с тетрограммой его отца. Мы также не говорили о моей вспышке во дворе гарнизона, как и о магии, которую вестник применил против меня. Узы, возникшие между нами, сейчас казались разорванными. Железный город должен был стать одной из многих ступеней на моем долгом пути к имперской академии. Вместо этого он стоил мне друга и учителя, и я лишился последних надежд. Когда миновала середина лета, и в Наене снова начались сильные дожди, Мы, наконец, добрались до восточной крепости. Мы отправили гонцов, чтобы в крепости начали приготовления к похоронам Иволги. Теперь от его фургона меньше пахло пряностями, а тем, кто ухаживал за телом, приходилось прикрывать рты и носы тканями, пропитанными ароматическими веществами. Голос Золотой Зяблик, который встретил нас у ворот цитадели губернатора, одетый во все белое, со сбритыми из-за траура бородой и волосами, сразу подбежал к фургону. Рыдания сотрясали его тело, когда он прижимал тетраграмму к его лбу, накрытому погребальным саваном, промокшим после сильного дождя. «Мой сын!» — простонал он. «Мой глупый сын!» Он поднялся, его взгляд остановился на мне, и мне показалось, что я прочитал в нем ненависть. А потом он посмотрел на вестника. «Мы еще поговорим», — сказал голос. Вестник поклонился. «Как только ваш сын вернется в землю и закончится период траура, я...» «Нет», — хрипло сказал голос Золотой Зяблик, «мы поговорим сейчас, а потом мы его похороним». По его сигналу несколько стражей взяли поводья мулов, запряженных в фургон Иволги, и увезли его. Голос Золотой Зяблик жестом предложил руке вестнику следовать за ним. «Ни тот, ни другой больше не обращали на меня внимания». Я остался один и дал указание стюарду отнести вещи в мои покои, а сам направился в уединенную беседку, расположенную за пористым камнем, где вестник преподал мне множество уроков. Мой путь туда лежал мимо заросшего травой поля, где Иволга учил меня верховой езде, а сейчас конюх с белой повязкой на руке в знак траура выгуливал молодого жеребца. Дойдя до беседки... Я сел на скамейку и стал смотреть, как зимородки, не обращая внимания на легкий дождик, ныряли в воду за мелкой рыбешкой. В этом тихом месте, в одиночестве, чувствуя отчуждение в саду, который стал моим домом в эти последние годы, пустота у меня внутри внезапно наполнилась, словно мощный поток прорвал плотину. Я потерял Иволгу. Я все потерял. Я плакал и, возможно, бессознательно ухватился за самое утешительное из воспоминаний, подумав о матери, сидевшей у моей постели, чего не стала бы делать ни одна сиенская мать и кормившей меня слипшимся рисом и жидким бульоном. Я пожалел, что не мог вернуться в тот момент, когда рядом со мной были мама и бабушка, которые заботились обо мне во время моей болезни, и тогда я впервые почувствовал одиночество зрелости. Два дня спустя голос Золотой Зяблик возглавил похоронную процессию с телом Иволги. Он и брат Иволги, Крыло, стояли около него на страже всю ночь, сочиняя стихотворения в его память и вырезая их на дереве гроба. На рассвете слуги отнесли его во внутренний двор. Голос Золотой Зяблик и Крыло следовали за ними. Далее, закутанная в тяжелую белую вуаль из марли, шла его мать вместе с другими женщинами семьи. Они плакали и причитали, опираясь для поддержки друг на друга, демонстрируя скорбь, которую ждут от сиенской женщины, сломленной болью. Вестник и я молча шли за ними. За нами завывали и рвали на себе одежду профессиональные плакальщики, а Трубадур играл на флейте песню, напоминавшую плач призраков. Мы прошли через сад, где деревья и беседки были усыпаны бумажными молитвами об ушедших, пока не добрались до места, которое голос «Золотой зяблик» выбрал для могилы. Слуги выкопали яму на склоне холма возле молодого сливового дерева, в нее опустили гроб, и слуги его закопали. После этого голос «Золотой зяблик» взял первый из ста белых кирпичей, которые отметят могилу его сына. Он взвесил его в руке, посмотрел на сливовое дерево, ветви которого уже покрылись листьями, но еще не зацвели. В своем классическом произведении о живом и умирающем путник на узком пути написал, что жизнь есть лишь временное появление из великого узора мира. И нам следует скорбеть о мертвых, но так же, как в конце песни или танца. Далее он писал, как гребень волны должен вернуться в море, так мертвые возвращаются в узор. Так будет и с моим сыном Иволгой. «Моим первенцам». Он положил свой кирпич, как краеугольный камень ворот, которые будут означать переход Иволги от жизни к смерти. Следующий камень положил крыло, затем его мать, далее скорбящие стали подходить один за другим, чтобы оставить на могиле свои кирпичи. Мне очень хотелось также поставить один из кирпичей, но голос Золотой Зяблик так посмотрел на меня во время своей речи, что я испытал жуткий стыд, и не посмел выйти вперед. Вестник тоже колебался. Только после того, как голос золотой зяблик сам вложил ему в руки кирпич, вестник шагнул вперед и положил его на могилу Иволги. А затем, возможно, следуя примеру отца, крыло вручил кирпич мне. Я с болью смотрел на мальчика, который был младше Иволги на три года, но невероятно на него похож, с такими же темными волосами и бледной кожей. Узкий нос, твердая челюсть и проницательные, умные глаза. «Возьми», — сказал он, вложив кирпич мне в руки, когда я заколебался. Ты был ему другом, как бы все для него не закончилось. Его доброта едва не лишила меня хладнокровия, но я сделал глубокий вдох и принял грубый белый кирпич и вместе с ним прощение. Я положил кирпич на левую колонну и отошел в сторону. Когда последние люди положили свои кирпичи, голос Золотой Зяблик повел процессию в зал для аудиенций, где уже была накрыта простая трапеза в честь жизни Иволги. Я задержался, наблюдая, как слуги заканчивали строительство небольших по пояс, ворот, а затем укрепляли их раствором, запечатывая гроб Иволги в земле, где дерево будет медленно гнить, а тело постепенно перейдет в землю, сливаясь с узором мира. Когда голос «Золотой зяблик» уединился, чтобы предаться скорби, рукавестник стал исполнять обязанности губернатора. Он посылал ко мне курьеров с документами и бухгалтерскими книгами из своего кабинета торговли и выдавал инструкции. Я должен был обращать его внимание на все необычное и важное, требовавшее его вмешательства. Я выполнял эту работу с максимальным старанием, получая особое удовольствие, когда мне удавалось отыскать какой-то недостаток в политике торговли, и мог проводить часы, отвлекаясь от скорби, пока сочинял аргументы и делал заметки в поддержку предложенных перемен. Но скорбь неизменно возвращалась в тот самый момент, когда я откладывал в сторону кисточки. Мои занятия магией не возобновились. Я не знал, вернется ли к обучению руковесник и хотел ли я сам его продолжать. Волшебство не смогло спасти Иволгу. На самом деле каждый шаг, который, как я думал, должен был привести меня к могуществу и мастерству, мои отметки «Ведьма» и «Тетрограмма», только больше ограничивал меня. Лишь имперская академия, где я мог продолжать удовлетворять свое любопытство, обещала истинное понимание магии. Но для того, чтобы туда попасть, мне предстояло показать себя с самой лучшей стороны в должности руки императора, оружием в бессмысленных войнах вроде той, что стоило и волги жизни большую часть осени и зимы после железного города я провел в одиночестве в беседке рядом с могилой и волги посвящая все свое свободное время чтению мистических романов которые он так любил зима уже близилась к концу нежные белые цветы с красными и желтыми пятнышками усыпали сливу над могилой моего друга все остальное увяло и должно было расцвести снова, когда рукавесник наконец навестил меня в беседке. Мы мало виделись после «Железного города», и та рана, что возникла между нами, продолжала гноиться. Он пришел ко мне с кувшином чая из жасмина и наполнил две чашки. «Ты хорошо поработал в последние несколько месяцев», — сказал он, протягивая мне чашку. «Как я уже говорил, у тебя есть способности к экономике». Я отложил в сторону книгу, но не взял предложенную им чашку. Он поставил ее на стол и сложил руки. «Мы с голосом Золотой Зяблик обсуждали твою ситуацию и искали совета у императора», — сказал он. «И все вместе мы решили, что тебе следует завершить изучение магии за пределами Наена». Я почувствовал тревогу, когда услышал, что вестник и голос Золотой Зяблик, воспользовавшись каноном передачи, Привлекли внимание императора к моей неудаче и обсуждали мою судьбу через лиги, разделявшие на Йен и Северную столицу. И приняли решение назначить меня на другую должность. Вступился ли рукавестник за своего ученика? И еще больше я беспокоился о том, останется ли Академия открытой для руки, наставник которого от него отказался. Наверное, я должен был радоваться, что он не отрубил мне левую руку в наказание за неудачу. «И куда вы меня отправите?» — спросил я. В ответ он достал из кармана своего одеяния три маленькие книги. Одна была переплетена в кожу, а на корешке я увидел диковинные линейные письмена, которые не узнал. Вторая, самая обычная, в матерчатой обложке, а заглавленная «Торговый язык Анзабата» — учебник. Третьей оказалась потрепанная книжка из деревянных табличек с названием «Фольклор и легенды пустынь Батира», набранным архаическими логограммами. «Скоро освободится должность министра торговли в городе Анзабат, который находится на западной границе империи», сказал вестник, пока я рассматривал книги. «И вы назначите меня министром?» спросил я, отрываясь от учебника. «Я всего лишь ученик». «Мне известны лишь два канона магии, и...» «В последние два месяца ты трижды нашел недостатки в работе Министерства торговли Наена. а новая политика, которую ты предложил, была одобрена, принята к исполнению и оказалась успешной», — перебил меня вестник. «Твое обучение канону будет продолжаться в Анзабате, под руководством живущего там руки». Анзабат находится в центре торговли Запада и является источником необычных знаний об иноземных науках. Это место вызовет у тебя огромный интерес». «Вестник, я... Ведь это не наказание за мою неудачу в Железном городе?» Его лицо смягчилось, я никогда не видел его таким прежде. «В мире существует много путей, по которым может пройти рука императора», — сказал он. Нас по-разному используют в реализации великих замыслов империи. Война — лишь один из них. Ты сделал первые шаги по двум таким направлениям — командование армией и бюрократический и министерский путь. Мы пришли к единому мнению в том, что ты больше подходишь для второй роли. «Я думал, что голос хочет отослать меня подальше, — сказал я, — и часть моих тревог стала отступать. «После того, что произошло в Железном городе, и с его сыном...» Вестник рассмеялся. «Возможно, он согласился с моим предложением именно по этой причине. Но должность в Анзабате была моей идеей, а не голоса. Она — лучший следующий шаг на твоем пути в Академии. Если ты хорошо себя проявишь, то привлечешь внимание императора и заслужишь место, которого желаешь». Он указал на книги, лежавшие на столе между нами. Анзабат, недавно покоренная территория, находится далеко отсюда. Многие его обитатели не говорят на сиенском языке. Эти книги помогут тебе узнать их язык и культуру до того, как ты туда прибудешь». Я снова посмотрел на книги, потом перевел взгляд на лицо вестника, открытое и выразительное, во всяком случае сейчас. Я никогда не видел его таким добрым и вспомнил о нашем возвращении из Железного города и взгляд голоса Золотого Зяблика полный ненависти. Если губернатор согласился на это назначение, значит, в нем должна быть какая-то скрытая опасность, которая приведет меня к падению. Или он просто хотел, чтобы я оказался подальше от его дома, провинции и от него самого. Однако мне не хотелось проявлять любопытство». Мы оба, Рукавестник и я, знали, и тут у меня не оставалось сомнений, что Железный город уничтожил прежние отношения, которые существовали между нами. Мне предстояло покинуть Наен не из-за того, что Империя хотела, чтобы я занял должность министра торговли. Причина состояла в том, что я вызвал гнев своего наставника. «Хорошо», — сказал я, забирая книги, которые он мне принес. Во всяком случае, мне не придется вести жизнь солдата и ставить на весы стратегии «жизнь и смерть». Когда я отбываю? Последняя задача руки вестника, как моего наставника, будет состоять в том, чтобы представить меня императору Северной столицы, лично у основания тысячелетнего трона, и получить подтверждение моего назначения на должность министра торговли. Но он не мог этим заняться до тех пор, пока не завершится период траура голоса золотого зяблика по сыну, и он вновь не начнет выполнять обязанности губернатора. В течение всего этого времени я точно призрак бродил по садам губернатора, сидел в своих покоях или в беседке, глядя на могилу Иволги, и готовясь занять новую должность. Поначалу язык Анзабати сбил меня с толку. В отличие от логограмм и рун на иене, которые я знал, в письменности Анзабата использовались символы, представлявшие отдельные звуки, а не законченные идеи. Но после того, как я освоился с различиями и сумел настолько разобраться с незнакомой грамматикой и синтаксисом, что научился их применять в простейших случаях, освоение языка превратилось в проблему расширения словаря. До конца зимы я изучал книги, которые мне дал Вестник. Та, что была написана на языке Анзабата, оказалась оригиналом, который использовали для перевода книги фольклора. Я сделал собственные варианты, чтобы овладеть нюансами языка, и заблудился в историях о пустынных демонах, разногласиях кланов и злых богах на небе. На меня произвела огромное впечатление легенда о Нафене, самой почитаемой богини Анзабата. Она совсем не походила на богов-наени, которые превращались в животных и ничего не давали своим последователям, не испросив платы в виде крови и глубочайшего уважения. Не походила она и на императора, далекого, могущественного и требовавшего поклонения, хотя оба являлись людьми, пусть только по форме. Определяющее действие на фены — принесение в жертву себя. Когда один год засухи следовал за другим, превратив луга Батира в пустыне, она отдала свою жизнь, чтобы изменить узор мира и создала оазис, который люди назвали Ан-вода, За-отдых, и Бат-земля под бесконечным небом. Нафена изменила мир, и вода появилась там, где ее не было и в помине. Чудо, как назвал это народ Анзабата, или первородная глубокая магия, неограниченная каноном. Если ее сила такова, что богиня сумела создать оазис в пустыне, возможно, она способна вернуть человека, оказавшегося на пороге смерти. Если только она все еще оставалась в живых и могла меня этому научить. Холодные ветра зимы уступили место ясному небу ранней весны. Голос Золотой Зяблик вернулся к исполнению своих обязанностей, и Рукавестник поставил меня в известность, что мы покинем Наен через месяц, как только будут закончены приготовления к имперским экзаменам. Обычаи требовали, чтобы я провел некоторое время дома и попрощался с родителями перед тем, как отправиться в столь долгое и опасное путешествие. Утром того дня, когда я собирался покинуть Найен, я побывал на могиле Иволги. Когда я туда пришел, последние зимние цветы уже украшали ветви сливового дерева. Под ними стоял крыло, по-прежнему одетый в белые траурные одежды. Он сметал листву и пыль с перемычки маленьких ворот. Я остановился, мне не хотелось ему мешать. Но Крыло услышал, как я подошел, повернулся и приветственно кивнул. «Рука Аха", сказал он, — «я думал, что ты уже уехал». Хотя его лицо сохраняло жутковатое сходство с братом, Крыло вел себя серьезно, как мой наставник Короха. Он отставил в сторону метлу и жестом предложил мне к нему присоединиться. «Я не хотел тебе мешать», — сказал я. «Ты не мешаешь», — ответил он. «Я уже говорил, что ты был его другом. На самом деле, в последние годы ближе меня. Однако он погиб из-за меня», — сказал я. Крыло нахмурился. «И все же», — сказал он, — «и отступил в сторону. Чувствуя некоторое смущение, ведь он не стал мне возражать, я не смог ему отказать. Я встал рядом с ним» и провёл пальцами по скошенным краям перемычки, на которой было высечено имя Иволги, и почувствовал неровную поверхность кирпичей. «Не думаю, что он бы тебя винил», — наконец сказал Крыло. «Я помню, каким он был перед тем, как вы отправились в Железный город. Я очень давно не видел его таким счастливым. Я уверен, что он, если бы мог, поблагодарил бы тебя, даже после того, как всё пошло не так». «Ты ошибаешься», — возразил я, чувствуя, как всё у меня внутри наполняется чем-то чёрным и тяжёлым, как чернила. «Ты не видел, как он страдал. Но ты забываешь, как много всё это для него значило», — сказал Крыло. Я не знал, что ему ответить. Мы стояли и молчали, слушая шорох ветра в ветвях сливового дерева. Смотрели, как ласточки ранней весны вели гнёзда. Более всего, он хотел служить империи чтобы отец мог им гордиться, — сказал Крыло. Ты дал ему шанс себя показать. Я надеюсь, что смогу найти такого же друга, если не сдам экзамены. В его голосе послышалась горечь, и я вспомнил собственные экзамены, необходимость показать себя с самой лучшей стороны, уверенность, что у меня ничего не выйдет. «Я не сомневаюсь, что тебе будет сопутствовать успех», — заверил я его. «Я совсем не рвусь сдавать экзамены». Неожиданно сказал он, и его горечь превратилась в гнев. Иволга мечтал стать рукой императора. У меня никогда не было такого желания. И что еще хуже, я не знаю, чем хотел бы заниматься. В детстве мне нравилось рисовать, но это было юношеское увлечение. То, что я мог изучать, если бы Иволга добился успеха, и мне разрешили остаться в его тени. Он тяжело вздохнул и закрыл глаза. «Мне не следовало тебе это говорить». «Вот только...» — он замолчал. «Я размышлял, стоит ли на этом закончить разговор или поделиться с ним своими переживаниями, сделав себя уязвимым, как он. У меня появился шанс посеять семена новой дружбы, показать крылу, что он не одинок в своих сомнениях». «Я могу сказать то же самое», — наконец заговорил я. «Экзамены выбрал для меня отец». Я старался быть хорошим сыном и неплохо справлялся. Достаточно хорошо, чтобы найти для себя новый путь. Однако получилось совсем не то, что я хотел. Но такова природа жизни в империи. Очень часто выбор за нас делают другие. «Сын всегда должен подчинять свою волю отцу», — с иронией сказал Крылу. «А император — отец для всех». «Нам ничего не остается, как поступать так, как положено». «Верно?» — спросил я. «Тебе кажется правильным занять место брата и стать рукой императора?» «Да», — ответил он. «Но из-за того, что так и есть, или потому что любая логограмма имперской доктрины направляет меня на этот путь?» «Хороший вопрос», — ответил я. «А для тебя? Поездка в Анзабат кажется тебе правильной?» Сначала я хотел ответить «нет». Сказать, что Анзабат, как и Железный Город, выбран для меня без моего участия. Потом вспомнил легенду о Нафене и ее оазисе, созданном при помощи магии. Сама Нафена умерла, сотворив это заклинание но могла оставить наследство или хотя бы подсказки, объясняющие, как она сумела сотворить такое чудо. Мысль об этом вызывала во мне возбуждение и предвкушение, впервые после Железного Города. «Да», — сказал я но только из-за того, что у меня имеются на то собственные причины». «Хорошо», — с улыбкой сказал Крыло. «Прощай, Эльха. Пусть обе наши дороги окажутся такими же золотыми, какими они кажутся». С этими словами он забрал метлу и оставил меня одного у могилы Иволги, где я принялся представлять чудеса, которые мне предстояло увидеть в Анзабате. Великолепные купола и парящие башни, новые люди не сиенца и не наене, и оазис, рожденный при помощи магии, ключ, как я осмелился мечтать, к тайне, которую я мечтал разгадать всю жизнь. Отец провел все время моего краткого визита домой, делясь своими проблемами в деловых вопросах. Требовал, чтобы я обращал особое внимание на торговцев, продающих товары из западных земель за пустынями. Оливки, муслин, какую-то фиолетовую краску — С их помощью он рассчитывал получить высокие доходы, а кроме того, он хотел, чтобы я проявил интерес к покупателям шелка и киновари. Я слушал и смотрел на его схемы и бухгалтерские книги, но напомнил ему, что мне предстояло стать министром торговли, и я не мог участвовать в возможных доходах своей семьи. Он поджал губы и небрежно махнул рукой. Подобное проявление морали хорошо для экзаменов. «Но зачем отцам тратить такие деньги на наставников, если не считать это вложением в будущее?» — сказал он. «Ты станешь чиновником империи. Коррупция подразумевается». Я решил не отвечать на его слова, что еще сильнее нас разделило. На самом деле, я и сам не знал, на что надеялся, когда отправился домой. Наверное, на успокоение, короткое возвращение к простоте раннего детства, еще до появления Коро-Ха — до того, как я получил имя в огне, когда жизнь была похожа на длительное путешествие от одной забавы к другой, свободное от сложных вопросов, давления и горя. Ее прерывали лишь редкие отклонения от нормы, такие как неожиданный визит дяди и солдаты, которые приходили его искать. Но я обнаружил, что не могу сбросить бремя, которое носил на плечах. Как бы я ни мечтал погрузиться в простое и беззаботное прошлое, меня преследовало будущее. По мере того, как приближался день моего отъезда в Анзабат, мои тревоги вызвали к жизни старые, повторяющиеся кошмары. Шаги в храме, моя изуродованная плоть и хрупкие кости, сияющие глаза волчьих богов, наблюдавшие за мной из каждой лесной тени. Сны, которые не казались мне менее ужасными из-за того, что были знакомыми. И если быть честным с самим собой, прошлое никогда не было простым. После Железного города все, что я постарался забыть из уроков бабушки, вернулось и поселилось в моих мыслях, вызывая вопросы, на которые, как я считал, давно получены ответы. Восстание убило и Волгу моего единственного друга, но ни один из нас не вступил бы на тропу насилия, если бы император не пожелал усилить свою власть в Наене. И что еще хуже, магия, предложенная мне империей, главная причина, заставившая меня отказаться от пути бабушки и начать служить императору, не смогла спасти жизнь Иволги. Какой смысл в изучении магии столь ограниченной и бесполезной, когда я более всего хотел изменить мир? Кошмары продолжались и возвращали меня в залитый кровью двор так же часто, как в храм пламени. Я начал избегать сна. Стал гулять по саду отца по ночам, пока усталость не загоняла меня в постель, где мне удавалось поспать несколько необремененных ужасами часов до рассвета. Однажды, во время такой прогулки, я дошел до Храма Пламени. Новые сорняки выросли между плитами. Каменные волки стали менее угрожающими, чем десять лет назад. И сейчас показались мне совсем не такими высокими. Однако, когда я проходил мимо них, я почувствовал покалывание в затылке словно они продолжали за мной следить. я не стал обращать внимания на это ощущение. они были всего лишь камнем пусть в моих кошмарах их глаза наполнялись пламенем и они говорили человеческими языками в самом храме я обнаружил следы лап в пыли быть может лисы или горной собаки, но не нашел следов человека пламя в сердце алтаря потухло Каменная поверхность была холодной под моими пальцами. Предательская ностальгия вызвала приятные воспоминания об этом месте. Бабушка знала меня как никто другой в целом мире. Я понимал, что никогда не смогу поделиться с кем-то той частью себя, которую она во мне развивала под провисавшими карнизами и выцветшими фресками на вспученном деревянном полу, когда вокруг больше никого не было. Даже Иволга не знала во мне всего. Смогу ли я и дальше представлять окружающим только отредактированную версию Вэня Альхи и жить в соответствии с требованиями империи? В какой-то мучительный момент я пожалел, что бабушка не забрала меня с собой, когда отправилась на север, чтобы присоединиться к восстанию. Как вкус деликатеса, расстоявшего на языке, или звук затухающей ноты, это чувство прошло. Ее дорога не стала бы для меня тропой к свободе. Я лишь получил бы другие ограничения, другие оковы к своему могуществу и будущему. Возможно, бабушка заботилась обо мне и старалась сделать так, чтобы мне было лучше, однако она понимала меня ничуть не больше руки Вестника и могла дать мне еще меньше. Я чувствовал, что мне нужно что-то взять на память во время этого последнего посещения Храма Пламени. Напоминание о том, что однажды я свободно управлял магией без отметок ведьмы или канона. И, быть может, смогу снова. Я сразу подумал, как если бы эту мысль мне навязала сторонняя сила о сундуке, стоявшем под алтарем. Книги все еще лежали там, но они могли привлечь нежелательное внимание, и их было бы трудно скрывать. Но под ними я нашел обсидиановый нож, завернутый в ткань. Я взял его и взвесил на ладони, восхищаясь маленьким примитивным оружием, которое принесло мне столько горя. Нож был безупречен, лишенный особенного смысла предмет для всех, кто не имел отношения к тайнам колдовства, но для меня он был особенным. На обратном пути в свою комнату я с удивлением увидел фигуру в легком розовом платье под тяжелой шалью, держащую в руках фонарь, разгонявший темноту сада. «Я услышала, как ты гуляешь по саду», — сказала мать, и посмотрела в сторону леса за моей спиной. «Я думала, что ты оставил в прошлом подобные вещи». «Мне не спалось», — сказал я, испытывая необычное смущение, словно был ребенком, который таскал сладости из кухни. Обсидиановый нож я спрятал в рукаве. «Альха, я хотела тебе кое-что сказать». После некоторых колебаний заговорила она. Но всякий раз время было неподходящим. Мы всегда, ну, сиенские матери редко остаются наедине со своими сыновьями. «За исключением тех случаев, когда те болеют», — заметил я. Она улыбнулась в ответ, но затем ее лицо снова стало серьезным. «Я знаю, чему тебя учила бабушка», — продолжила она. «Она учила и моего брата. В результате он вовлечен в отчаянную, мстительную войну против Империи. И теперь ты понимаешь, что собой представляет эта война. Она безумна, Альха. Ты должен забыть то, что она тебе говорила. Ее истории, магию, все. Даже то, что империя убила твоего отца?» — тихо спросил я. Моя мать всю жизнь старалась вести себя спокойно и невозмутимо, как положено женам сиенцев, поэтому сразу погасила вспышку гнева. «В особенности это», — твердо сказала она. «Я уверена, ты слышал, что император знает мысли своих рук. В этот момент все мои худшие мысли о ней показались оправданными. Я подумал о других женщинах на Ене, с которыми встречался бабушке, яростной волчице и ее дочерях. Моя мать была намного слабее, чем они, намного более трусливой». «Кто из нас — рука императора?» — осведомился я. «Кто из нас знает правду о том, что император делает, а что нет?» «Ни один слух, который повторяется так часто, не может быть ложным», — ответила она. «Ты не слишком высокого мнения обо мне. Я вижу это по выражению твоего лица. Но ты не знаешь, что я делала, чтобы тебе не грозила опасность в мире, который должен был нас убить. Анзабат находится очень далеко от Наена, И это хорошо. У тебя появится шанс забыть обо всём, чему она тебя учила. Мама, я творил волшебство и командовал солдатами. Кто в империи находится в большей безопасности? Я улыбнулся, показывая тепло, которого не чувствовал, и прошёл мимо неё. Спокойной ночи, мама. Нам обоим нужно поспать. Вернувшись в свою комнату... Я положил обсидиановый нож в старый футляр для кисточек, залил замок воском и спрятал на дне черного сундучка, где хранились копии моих экзаменационных эссе, собрания изречений мудрецов, которые дал мне Короха, а также книги руки Вестника о языке и культуре Анзабата. Несмотря на предупреждение матери, мой визит в Храм Пламени дал желаемый результат, и мой сон в ту ночь, как и во многие последующие, Стал спокойным, меня перестали тревожить кошмары. Теперь мне снились сны о чудесах, что ждали меня благодаря аудиенции «Голоса Золотого Зяблика» и «Руки Вестника» с императором в Анзабате и Академии, где, если верить «Руке Вестнику», некоторые ученые изучали тайны волшебства. Если существовала третья дорога, которая приведет меня к магии и свободе, я буду искать ее там и проглочу растущую неприязнь к империи, чтобы ее отыскать.